Что погридни князь, что посветлый князь Наш красное солнышко похаживает, Что соколий глаз, молодецкий глаз, На малых пташек, на девиц он посматривает, Что у ласточки, у косаточки, сизы крылья, У красных белой руки он потрогивает, Порчевой кафтан, сапожки, софьян, Золоту казну дорогих соболей им показывает. Веселым лицом да красным словцом Мысли девичьи светлый князь разгадывает. Не мани нас, князь, не гадай нас, князь, Наш красное солнышко незакатное, Не золотой казне, а твоей красе ретивые сердца девичьи покоряются. Ты взгляни хоть раз, ты вздохни хоть раз, Любую девицу выбирай из нас. Становился Алеша Макеев перед анушкой Мутовкиной. была та Анушка, девица, смиренная, разумная, себя красавица списанная. Одна беда, бедна была, в сиротстве жила. Не жевать сизу орлом в водолинушке, не видать алеша Макееву, хозяйкой, бедную Аннушку, не пошлет сваторьев с песивой Макейку к убогой вдове графени Мутовкиной, не посватывает он засана ее дочери-беспреданницы. В аграфенином дворе ворота тесны, А мужик богатый, что бык рогатый, В тесные ворота не влезет. Бой подростков меж тем разгорается. Старые люди степенные встают с луговины Посмотреть на свою молодежь, Удалых бойцов похваливают, Неудатных подзадоривают. «Дерись, дерись, ребятушки! Плохо станьте драться, невест не дадим!» Кипит рукопашная. ни одними кулаками молодцы работают, бьются ногами и коленками, колотят зря, почем не попало, лежачего только тронуть не смеют. Таков закон на кулачных боях. Возрастные парни из хоровода поглядывают, крепко ли их сторона держится, не пора ли им выходить на подмогу на выручку. Един по-единому покидают они круг девичий, выходят на бой ради своей молодецкой потехи. Разгорелась потеха, Рассыпались бойцы по лугу, а красные девицы, ровно спугнутая лебединая стая, без оглядки понеслись в подугорье. Там старики, люди пожилые, молодицы и малолетки, стоя гурьбами, на бой глядят. Не Несмолоченный хлеб на гумне люди веют, не буйон ветер, доброе зерно, оставляя летучую микину в сторону относят. Один за другим слабосильные бойцы поле покидают, одни крепконогие твердорукие на бою остаются. Дрогнула, ослабела Ватага Якимовская, К самой речке Мершенцы ее оттеснили. Мершенские старики с подгорья радостно кричат свои. Молодцы, молодцы, меси их, катай, вали в реку. Всей силой наперли Мершенские. Не устоять бы тут Якимовским, втоптали бы их мершенцы в грязную речку. Но откуда ни возьмись два брата родных, Сидор да Панкратий, сыновья Якимовского кузнеца Степана мотавилова Наскоро стали они строить порушенную стену, быстро расставили бойцов, кого направ, кого налево, а на самые середке сами стали супротив Алеши Макеева, что последний из хоровода ушел. Больно не хотелось ему расставаться с бедной сироткой анушкой «Алеша, родимый, постой за себя, ломи голубчик!» — кричат старики с подугорья. Не слышит Алеша громких их кликов, помнится ему только тихие и нежные речи Аннушки, что сказала ему на прощании, когда уходил он из хоровода. «Алеша, голубчик, не срами себя, попомни мое слово желанный». И в хороводах, и на боях везде бывал гораст Алеша Макеев. Подскочил к одному Мотовилову, ткнул кулаком резуном в грудь широкую, падал Сидор назад, и Алеша, не дав ему совсем упасть, ухватил его поперек дебелыми руками, да и за всей мочи и грянул бойца о землю. Хоть ты и кузнец, а сам, вот, видно, не железный, громко на весь народ похвалился Алеша. А Сидорушку одолела скорбь несносная. Стал ему за обиду великую, что Макеев сломил его, бросил на землю ровно цыпленка, и теперь еще над ним похваляется. Не до того было панкратию, что вступиться за брата. Двое на него наскочило. Один губы разбил, посыпались изо рта белые зубы, потекла ручье малая кровь. Другой ему в бедро угодил, где ледвей в бедро входит. Упал Панкратий на колено, сильно рукой озим оперся, закричал громким голосом, братцы, не выдайте, встать хотелось, но померк свет белый в ясных очах, темным мороком покрыло их.